ладонью по столу. «До конца бури и разрешения вопроса с кулаками ты мой гость. Для всех окружающих ты арестован и ждешь казни за нападение на представителя гильдии. Там, в камерах содержания есть браслеты. Ну, ты в курсе. Надень, пожалуйста. Скажем так, для всеобщего спокойствия». «Запрешь меня?» Голос его наполнился неприязнью. «Нет, зачем?» возразил я максимально дружелюбно. Выбирай любую свободную комнату, располагайся. Ты гость. Там кухня, вон бар. Отдыхай. А браслеты... Ну, допустим, я тебя опасаюсь. Кстати, можешь считать это комплиментом. Глава 36. Форум. Буря закончилась, и земли наконец-то коснулся свет местной звезды. Все вокруг окрасилось в один цвет цвет местной пыли, превращая округу в черно-белое кино. Гравелету пришлось заносить в базу новые маршруты, так как двигаться по старым дорогам не представлялось возможным. Каждый булыжник, камешек, песчинка и пылинка на этой планете поменяли свое местоположение, округу было не узнать. Народ в большинстве своем активно боролся с последствиями бури, сметая пыль со зданий и освобождая улицы, дороги и тропинки от свалившихся с неба камней. Несколько домов были повреждены, их кровля была продавлена огромными валунами. — Страшная штука эти ваши бури, — произнес я, в платок с лица и бросив шляпу на барную стойку перед квачем. — Это? — спросил краснокожий, округлив глаза да это же и не буря была движение почти нулевое вот пару лет назад была буря так движение всех частей сравнялось с трем может даже четырем метрам вот это была буря тогда половину трущоб смело жертв были тысячи так что в этот раз пронесло но с твоих слов звучит страшно я присел на стул и потер лопы виски давай твоего хорошего Он молча достал металлическую емкость и, налив четверть стакана, толкнул его мне. «Не убирай», — произнес я и в один глоток осушил тару. «Давай повтор». «Даже так?» Он наполнил стакан до половины. «Может, чего поесть сварганить? Ты только скажи, Милка быстро управится». Уличный свет проник в помещение сквозь открывшуюся дверь, и мои помощники направились ко мне. «Глеб», — обратился Йован, — «что-то назревает. Во всех общинах движение и кипиш. Больше всего нервничают командцы. А львиная доля их бойцов сейчас не на планете, и они боятся, что пропустят всю движуху». «Бугай тоже что-то готовит!» Перст поднял мизинец и Квач, утвердительно кивнув, принялся наполнять бокал. «Сестры не смогли узнать, что именно, но явно что-то серьезное». Я попросил их побыть пару дней дома, как раз за мелкими присмотрят. «Присмотрят?» — переспросил я, хотя в данный момент мысли мои были далеко. От нервозного волнения у меня подрагивали руки. «Что-то случилось?» «Двое младших!» — неуверенно проговорил Сёма. «Заболели, в общем. Дело не в этом!» — вмешался Йован. «Думаю, нам стоит переждать волну. Не выйдет!» Я улыбнулся и похлопал вояку по плечу. Видишь ли, гребень этой волны это я, и переждать не получится. Слушай, Сэм оглянулся, пытаясь найти лишние уши в пустом заведении. Не знаю, что они тебе пообещали, но мне кажется, они до сих пор не решили, оставлять ли тебя в живых. Может, отменим собрание? Спросил Квач. Не, замотал головой Йован. Просто не нужно глебу светиться. У тебя есть помощники, командуй, а мы донесем, до кого нужно твои мысли. Ваня, Ваня, улыбнулся я. Сейчас возьми гравелет и проедься по всем местам, которые только знаешь. Скупи все оружие, какое найдешь. Даже если нам не пригодится, другие не используют его против нас. Рановато это все. Ох, и не нравится мне твой настрой, прошептал перст и сделал пару глотков из поданного бокала. «А кем ты воевать собрался, если не секрет? Ты ведь удумал что-то, верно?» «Йован, скольких ты сможешь собрать за день?» — спросил я и тут же добавил. «За очень хорошую оплату. А кроме моей дюжины еще человек 50. Только нужно понимать, против кого идем. Люди, они не военные, им приказа мало, хотят подробностей». Его дефект речи будто бы даже стал чуть более явным. «А если без подробностей?» — спросил я. «Тогда...» — Йован пересчитал пальцем невидимые объекты. «Слушай, десятка-два, и то не обещаю. Слышь, десантура, ты что удумал? Покупай оружие, собирай людей. Завтра они должны быть готовы. Вечером я дам вводные. Да, и с деньгами не скупись. Скажи, что получат оплату, даже если ничего не придется делать». «Принято», — ответил Йован. «Если будут излишки в оружии», — проговорил Перст и кивнул бармену, после чего тот удалился. «Тащи его мне. Есть у меня пара-тройка ребят, готовых пострелять общинников». Перст с залпом выпил содержимое бокала и похлопал меня по плечу. В его руке я почувствовал силу, которой раньше не наблюдалось, и это меня весьма удивило. Оставив тару на столе, он двинулся прочь. Я никогда не был параноиком, но мне показалось, что и походка его изменилась, стала уверенной, жесткой. «Остерегайся его», — тихо проговорил Йован. «Странный он. Тебя послушай, так всех нужно остерегаться», — ответил я. "Хаштали не объявлялся? «Я держу с ним связь. У них там маленькая война, вызванная запретом употребления реакторной пыли. Отправь к нему гонца, скажи, он мне нужен». — Нужен. Ладно, я сам наведаюсь к нему. Займись оружием и людьми. Ты же понимаешь, что так мы мало чего добьемся. Плюс все игроки узнают, что мы к чему-то готовимся. Они и так знают, и даже знают к чему. Я улыбнулся товарищу. — Завтра ты можешь стать командиром войск всего поселения. Это звание, должность, статус, деньги и немного власти. Ты со мной, капрал? — Справки навел, значит. «Это правильно. С тобой, конечно. Ты ж фартовый, и обещаешь складно. Только ребята мои тоже на повышение пойдут». «Ну, если ты будешь генералом, то и звание сам раздавать будешь». «Заметано. Сразу после твоего выступления отправлюсь выполнять приказ». «Нет», — покачал головой я. «Сам справлюсь». Я запрыгнул на колесного доставщика, выполнявшего сегодня функцию трибуны, и поднял вверх руку. Толпа притихла. Сегодня здесь было по-настоящему людно. Среди массы людей я разглядел не только хвостатых, но и мелкую фигурку, замотанную в тряпки с головы до пят. У меня нет времени с вами разглагольствовать. Хотите жить по-человечески, решайте свои судьбы сами. Многие из вас состоят в общинах, многие сами по себе, но каждый из вас, как мне кажется, хотел бы лучшей жизни для себя и для семьи. Ладно, к этому я вернусь. «У вас есть кандидатура управителя торга?» «Хромой! Клавдий! Понпог! Федор! Тихо!» — крикнул я. «У Федора и Понпога нет шансов, это я на слух определил. Будем голосовать. Я по очереди буду называть имена кандидатов, вы кричите. За кого проголосуют, тот и управитель. Итак, у нас два кандидата — Хромой и Клавдий». Толпа взорвалась диким хохотом. К подвозчику подбежал парнишка лет пятнадцати и поманил меня рукой. Когда я наклонился, он произнес. «Законник, Хромой и Клавдий — это один и тот же человек!» «Тем лучше!» — поднявшись, крикнул я. «Пусть он выйдет! Я хочу взглянуть на избранника и предупредить его! За воровство, продажность и любые другие действия не на благо жителей нашего поселения, и я на первый раз отстрелю ему руку!» Люди взвыли раскатом еще более громкого смеха. Из толпы вышел старик. Вместо рук и ног у него были роботизированные протезы. «Боюсь, законник», — проговорил дед. «Придется очень хорошо постараться, чтоб потаскать мои конечности. Значит, буду стрелять в голову», — обрезал его шутку я. «Зайди ко мне через пару дней, обсудим условия. Признаюсь, я не совсем разобрался в иерархии местной власти». «Право сильного» звучит. В чем же заключается это право? Один может убивать другого, и ему за это ничего не будет. В другом же случае придут люди одного из кулаков и вытрясут из убийцы всю душу и последние кредиты. Как это работает? М? Да, у них оружие, да, они сильны. Но теперь у вас тоже есть оружие. Я ваше оружие. И я вам говорю, пора что-то менять. «Завтра на площади космопорта будет еще один форум, и завтра мы будем решать, как жить дальше». «Ну, грохнешь ты того цыганского мальца, и что? Нам легче станет?» — крикнул кто-то в массе людей. «Словно одни цыгане во всем виноваты. Пинают их из года в год, а они, между прочим, нам мясо выращивают». «Хочешь справедливости?» — крикнул я. «Докажи, что ты ее заслужил. Приходи завтра к космопорту и выскажись». «Думаю, маршал сделает выводы. Только не струсь, когда будет возможность указать на виновных. Это всех касается. Все, расход!» «Глеб, а как насчет старосты? Ты говорил, это будет избираемая должность!» — крикнул один. «Законник, как ты планируешь договариваться с кривоухими? Они заправляют портом. Без них сюда ни один челнок сесть не сможет!» — кричал второй. «Но ты обещал нам...» Я не стал слушать, что именно я им обещал, и направился внутрь бара. «Квач, мне нужна связь с некоторыми кулаками». Войдя, обратился я к бармену. «Я могу отправить гонцов», — растерянно ответил тот. «Допустим так. Думаю, у тебя есть очень быстрые гонцы. Возможно, они даже по проводам бегают». «Ладно, передаем, что им предложено отказаться от права избирать кулака и подчиниться единой центральной власти, представленной старостой и советом, допустим, из пятнадцати человек. Если они добровольно откажутся от кулачества, их общинам будут гарантированно предоставлены места в совете». «И кому ты хочешь, чтобы я отправил данное сообщение?» «Неуверенно спросил Квач». «Цыганам, маготам и Просветленным». Я почесал подбородок. Второе послание. Как только получишь ответ на первое, отправь от имени маршала Бояра. Напиши, что законник Глеб неправильно все понял, и правление кулачества остается в силе, но добавляется власть гильдии, представленная старостой и советом, и кулакам предлагается подать до семи кандидатур в этот совет. А что насчет хвостатых, бугая и командцев? С этими я сам решу, ответил я. Кстати, второе сообщение могу там отправлять не обязательно. Я направился к выходу. Квач провожал меня взглядом и произнес. «А если я просто дословно солью всю инфу, что знаю, кулакам?» «Не», — ответил я, не оборачиваясь. «Я в это не верю». Практически добравшись до поселения Хвостатых, я увидел следующее — Полтора десятка челноков, отстреливаясь, летели прочь от лагеря, принимая удары стационарных орудий. «Хаш!» — произнес я, коснувшись жетона, не пойми зачем, ведь помощник реагирует на слова и интонации и понимает, что от него требуется. «Ты меня слышишь, Хаш?» «Да, Глеб, слышу», — напряженно ответил тот. «Ты где? На убегающих челноках или в поселении?» «В поселении!» — повысил голос тот. «Понял тебя», — ответил я, и, повернув гравелет, дал десяток залпов вслед уходящей технике. Энергетические заряды достигли двух целей, но лишь одна из них замедлила свой ход. Крупнокалиберная игла в этот момент прошила броню транспорта, и он свалился на землю. К подбитому челноку тут же выдвинулась пехота. «Глеб», — послышался голос Хашсали, — «давай ко мне!» Бегли!